Глава 23. Я, конечно, думал, что своим визитом к отцу смогу получить разрешение показывать свои магические способности, но что-то не подумал, что мне выделят целый отряд, который теперь надо не только разместить, но еще и содержать. Благо мне, как члену рода Соколовых, причитался процент с акций различных организаций, совладельцами которых мы являлись, да и продажа ресурсов, добытых в аномалиях, и, собственно, сами тела монстров, приносили неплохие деньги. Ну а как по-иному, наш род смог бы содержать такое количество бойцов и тем более профессионалов. Только то, что добытое в бою считалось трофеем группы, которая участвовала в нем, позволяло нашему роду не только держаться на плаву, но еще и курсировать среди других родов в этом море политики и власти. Когда я говорил, что совсем не стремлюсь занимать место старшего брата, я нисколько не лукавил. Шаманы – Это по большей части одиночки, которые работают только в паре со своими духами, и мы берем ответственность только за свои действия, и, может, еще за учеников, но ими обзавестись я так и не успел. Наши объединения, как правило, были вынужденными, когда мы сами с угрозой не справлялись. Правда, даже под угрозой хаоса не все хотели действовать совместно, но это уже дело прошлого. Так что подобного рода власть мне была не нужна. Даже если организовать себе место наследника через пару лет, мне было бы совсем просто. В этом мире совсем не учитывают, что духи способны на очень многое, и устроить несчастный случай легче легкого, при определенных обстоятельствах, разумеется. Но если задаться целью, то провернуть подобное можно. Другое дело, что мне это совсем не нужно. Лучше всего в моей ситуации быть как раз одним из членов рода «Соколовых» и помогать брату дальше удерживать власть над нашими активами. Поэтому пусть он торгует своим лицом и сидит на всех этих важных встречах, чем это буду делать я. Мне и той части, которую поручили из-за того, что я находился в столице, более чем хватило, чтобы понять, что это все точно не мое. Ну а возвращаясь к отряду, то пришлось их разместить в отдалении от себя. С одной стороны, мне не требовалось, чтобы они все время находились рядом со мной. Тем более, что эти ребята специализировались больше на зачистке территории аномалии, чем на защите человека в городе. С другой же стороны, не городить же на территории рядом с поместьем еще дополнительные комплексы под нужды отряда. Тут тебе не только место для проживания нужно, но и желательно еще полигон, где они смогут проводить тренировки, чтобы не терять своих навыков. Повезло, что подобного рода здания в столице тоже находились, готовые для сдачи или покупки. Я после созвона с отцом как раз выкупил один из таких домов, куда разместили отряд из десяти бойцов. В итоге сам отряд находился от меня всего в получасе езды, но имел возможность содержать весь необходимый им арсенал и гараж техники. При этом они не мозолили мне глаза и не лезли в мои дела, что меня более чем полностью устраивало. Все это вроде не такое и долгое занятие, но вместе с подготовкой к поступлению это заняло довольно много времени. Тут мне даже на приглашение Дашкова некогда было отвечать, не говоря уже о другом. Поэтому я был полностью погружен в работу и в развитие взаимодействия с духами, и в особенности с Хилмаром, который и сам проявлял интерес к моим действиям. По дракону было видно, что в первые недели он с настороженностью относился к тому, что я делаю, но пример других духов, которые спокойно работали со мной, его, похоже, успокоил. А уже потом когда я показал, что могу частично использовать его собственные способности по контролю за водой и даже изменять их, согласно своей воле, захватило его. Похоже, дух дракона и сам не знал, что может использовать свои силы подобным образом, и я открыл для него что-то новое. Хотелось, правда, еще прикоснуться к огненной стихии, которой хвастались кицуне моего мира. Но вот Асайда, несмотря на свою частичную помощь в разговоре с Хилмаром, не спешила делиться собственными секретами. Правда, иного я и не ждал. Духи, подобные ей, даже добровольно соглашаясь на служение, продолжали следовать своей природе и не раскрывать всего, пока полностью не поверят шаману. Да и даже тогда их владельцы не могли быть уверены, что все это не притворство, и все ли они им показали. Китсуне в некотором роде уникальные существа, которые хитрят и используют иллюзии, чтобы за одним скрыть другое, и не всегда понятно, где правда, а где ложь. Именно поэтому раньше я с ними и не связывался, а сейчас это был слишком удачный шанс, чтобы от него отказываться. Тем более хочет того или нет, но Асайда усилит меня просто наличием укрепляющейся между нами связи. Последнее уже сказывалось на мне. Благодаря помощи Мэдзи я лучше владел своим телом, да и тренировки приносили результат куда быстрее. Даже Светлана уже перестала удивляться и просто постепенно повышала нагрузку. Мы уже достигли того результата, к которому я стремился, но это не означало, что я собирался останавливаться на достигнутом, просто сам по себе взрывной рост можно компенсировать духовной энергией лишь некоторое время. В остальном же, спустя пару лет, я буду мало отличаться от профессионального бойца, который занимается тренировками с раннего детства и это, если я еще и сам форсировать процесс не буду. Из-за бранда я определенно лучше стал видеть в темноте, да и мы уже потренировались в том, чтобы погружать предметы в тень и выводить их оттуда по моей мысленной команде. Удивительное дело, но самый необщительный из моих духов быстрее всего понял, как мысленно общаться со мной, и, что более важно, понимать, чего я хочу от него. Так что теперь у меня при себе всегда был ряд предметов, которые лучше, чтобы при мне не видели, дабы не задавали лишних вопросов. И, как я понимаю, хранилище моего ручного песика можно будет со временем еще сильнее расширить. А там, кто знает, где еще пригодится подобное скрытое от глаз пространство, куда может попасть абсолютно любая вещь. Хотя с «любая» я все же погорячился. Если предмет содержал в себе ману, то бранд очень неохотно погружал его в свои тени и старался как можно быстрее избавиться от него. Почему-то духи этого мира очень не любили человеческую магию. Впрочем, в прошлом мире ничего подобного вообще не было, и все нюансы взаимодействия магии, людей и мира духов еще необходимо было изучать. А вот от Асайры мне, похоже, передалось «лучшее видение магических техник». Раньше-то я видел лишь конечный результат работы техники, но теперь все чаще стал замечать всполохи энергии во время того, как тот или иной маг начинал использовать свои заклинания. Пока я слишком поверхностно погрузился в принцип работы местной магии, так как сам ее использовать не мог, но все это давало довольно интересные возможности. Правда, для подобного требовалось провести и больше опытов, и развить связь с Асайрой, чтобы начать различать еще больше тонкостей. На данном этапе это лишь цветные всполохи, которые вижу только я. Но никто не сможет сказать наверняка, во что это выльется в дальнейшем. Вот и получается, что от каждого духа я что-то дополучил. И на данный момент мне лучше всего сосредоточиться на их развитии и укреплении собственной души, которая такого влияния четырех не самых слабых духов может и не выдержать. Не в том я состоянии, чтобы так рисковать. В любом случае, я рассчитывал, что до первой практики в аномалии у меня будет достаточно времени, либо чтобы лучше развить возможности моего водного дракона, либо заручиться поддержкой еще какого-нибудь духа, чтобы не оставаться лишь с одной стихией. В последнем случае, конечно, могут возникнуть вопросы, так как магов с двумя и более стихиями встречается не так много, но они все же есть. Просто сложнее будет объяснить, почему я раньше ничего из этой стихии не демонстрировал. Но все это проблемы будущего, а сейчас необходимо было просто отдохнуть перед важным днем. Все же не каждый день поступаешь в высшее учебное заведение, где теперь будешь очень много времени проводить среди других аристократов, которые будут оценивать каждое твое действие. «Находясь в столице империи, я всегда считал, что машины сопровождения для меня явно лишние. Но, похоже, я просто до этого момента не пересекался с кортежами остальных благородных. Стоило нам только выбраться на дорогу, ведущую в сторону университета, как мы встали в длинную пробку из аналогичных машин. Причем на большинстве из них были гербы различных родов, так что сомневаться в их принадлежности не приходилось». Из-за этого, собственно, нельзя было всех объехать и оказаться первым. Пусть у меня и княжеский титул, но в рамках правил поступления и учебы он ничего не значит. По правилам университета мы все временно лишались своих титулов и становились лишь учащимися, которые должны были пройти через общее обучение. Дальше уже факультативно каждый из нас будет заниматься тем направлением, что он выбрал как первое очередное и в итоге получалось, что после выпуска мы получали в среднем одни и те же знания, просто углублялись в нескольких направлениях. В результате мне потребовалось целых полчаса, чтобы добраться до центрального входа в ИГУ, по которому поднималась и другая поступающая молодежь империи. К сожалению, или даже к счастью, внутрь войти могли только те, кто прошел экзамен для поступления в университет, и многие явно этим были недовольны. Мне же в этом плане, можно сказать, повезло, так как критериев, запрещающих слугам рода поступать в университет вместе со своими господами, не было. Тут главная задача в прохождении экзамена, и если абитуриент все сдавал, то причин отказывать ему в обучении формально не было. Другое дело, что многие могут потом не очень хорошо это воспринять, но Светлане, несмотря на все мои заверения, что я и сам прекрасно справлюсь, Важнее было проследить за моей безопасностью, и только рядом со мной она могла ее обеспечить. Спорить в некоторых моментах со Светой просто бесполезно, поэтому я разрешил ей присутствовать на занятиях рядом со мной. Да и, как показала практика, мое появление вместе с личной слугой было далеко не единичным случаем в этом году, так как многие из поступающих не хотели себе отказывать в комфорте и возможности перепоручить часть задач на своих слуг. Я был не из таких, но из-за упрямства света меня, скорее всего, тоже будут считать одним из них. По крайней мере, это будет так, пока я на практике не покажу, что обладаю достаточными знаниями и усердием, чтобы их получать. Вряд ли наставники в этом учебном заведении будут давать нам большие послабления из-за нашего происхождения. Ведь за наше обучение... Они отвечают перед самим императором, который, собственно говоря, спонсирует функционирование университета. Ну что же, пора делать первые шаги в светлое будущее.